День, когда я потеряла работу. Пока мы пытаемся научить наших детей всему в жизни, наши дети учат нас тому, что такое жизнь. Анджела Швинт. Я нередко вспоминаю времена, когда мои дети были маленькими. Тогда мне приходилось крутиться, как белки в колесе. Я ненавидела свою работу, которая отнимала много сил и времени. По утрам я обычно плакала за рулем, и весь обратный путь домой тоже лила слезы. Я ходила на работу, несмотря на то, что каждый миг там был для меня мучением. Однажды мне понадобилась небольшая операция. Можете мне не верить, но я ждала ее с нетерпением, потому что благодаря ей я пару недель могла не ходить на работу. Теперь-то я понимаю, что никто не должен оставаться на службе, которая причиняет больше страданий, чем операция. В пятницу, накануне моего выхода с больничного, мне позвонила секретарь. Она хотела договориться со мной о встрече с руководством. Поскольку я должна была выйти на работу только в понедельник утром, мне стало понятно, что что-то случилось. Я позвонила своему начальнику и сказала, что хотела бы поговорить с ним. Как я и подозревала, меня собирались уволить. Компания урезала бюджет, и теперь им требовалось сократить работников. Я была последней, кого наняли, и первой, кого уволили. Я очень расстроилась. Даже несмотря на то, что эта работа мне не нравилась, мне хотелось ее терять. На прежних местах, когда я сама решала уволиться, работодатели всегда пытались меня отговорить. После долгого разговора начальник вручил мне конверт. Я была приятно удивлена, когда открыла его и увидела внутри чек. Этой суммы было достаточно, чтобы прожить какое-то время. Я подала заявление на пособие по безработице и тут же приступила к поискам. Пока я вынуждена сидела дома, я стала много времени проводить с детьми. Мы сэкономили кучу денег на детских садах и нянях, И, кроме того, обнаружили, что даже на небольшие средства можно прекрасно прожить. Семьей мы ходили в походы, вступили в местный кружок, записались в библиотеку и раз в неделю водили детей на бесплатные уличные представления кукольного театра, которое им очень нравилось. А еще мы собирали жестяные банки и сдавали их за деньги, а после обычно заходили за мороженым устраивали пикники у пруда на территории местного колледжа. И это было замечательно. Время летело быстро, я так и не нашла работу. За неделю до того, как истек срок пособия по безработице, мне позвонили и предложили подработку бухгалтером в местной аптеке. Теперь мой день строился так. Я отправляла сыновей в школу и, прихватив младшую дочь с собой, шла на работу. В аптеке Я проработала 18 лет. И даже когда через 8 лет мы переехали в другой город, я продолжала ездить туда. Но потом я нашла похожую работу на новом месте. Прошло еще 17 лет, а я продолжаю работать в аптеке. Думаю, что продержусь там до пенсии. Вспоминая день, когда я потеряла работу, я понимаю, что все было к лучшему. Ведь до этого я никогда еще так не наслаждалась временем, проведенным дома. У меня на всю жизнь остались воспоминания о тех месяцах, что я провела смеясь и играя с детьми. Это были лучшие дни моей жизни. А потом я нашла идеальную для себя работу и никогда больше не плакала по дороге туда. Мне очень повезло трудиться рядом с замечательными людьми. Увольнение — лучшее, что со мной случилось. Нэнси Гипс